Спустя целую вечность, промозглым октябрьским вечером эти глаза снова внимательно смотрели на него. Правда, теперь у него была хорошая возможность рассмотреть их обладателя, известного журналиста Петра Лазаревича. Близилось утро. Стрелки каминных часов отмерили уже почти пять после полуночи и стало бы через два-два с половиной часа За окном дома забрежет тусклый осенний рассвет. В это, однако, верилось меньше всего. Легче было представить, что утро не наступит никогда. Никогда не кончится ненастье, и все они никогда не покинут этот дом. И вечно будет полыхать пламя в камине, и никогда не оплавится до основания стройные свечи в старинных канделябрах. И было понятно, кто распорядился таким фантастически странным и страшным даже образом. Тот, кто уже третьи сутки распоряжался всем этим, этим безумством, сихией за окнами, кто решил нарушить самый древний и самый главный ритуал на этой планете, определяющий смену ночи днем и зимы весною. И ему казалось, это почти удалось. Пять часов немалый срок праздного человеческого общения. Людям в гостиной нечем было уже говорить. Все молчали, и молчание, как ни странно, не было тягостным. Тишина сейчас была нужна всем. Незваный гость покинул их около часа назад. К тому времени уже готова была парная, и получив от хозяйки дома пушистый махровый халат, банные тапочки и пару полотенец, он отправился выпаривать простуду. Болезнь впрямь одолевала его все заметнее, однако настроение Лазаревича оставалось прекрасным. Он беспрестанно шутил, рассказал дюжину забавных историй из собственной жизни и жизни хорошо известных людей, а некоторые едкие реплики хозяев, не обижаясь, парировал, легко превращая в шутки. Его уход был воспринят с облегчением, хотя никто не демонстрировал этого явно. С тех пор они преимущественно молчали, изредка лишь перебрасывая случайными репликами. Тишина нужна была сейчас им всем, но время, хотя в это трудно было поверить, все-таки двигалось вперед. Он вот-вот должен был вернуться. Он там не залечился на смерть. Вяло поинтересовался маэстро, прерывая молчание. Из всех присутствующих он наиболее терпимо относился к Лазаревичу. Разумеется, о симпатии здесь говорить не приходилось. Скорее это было слегка презрительное безразличие, отстраненное безразличие гения. Маэстро Не играл в гения, чуждо во всему мирскому, но некоторые особенности поведения, свойственные, как думает большинство людей, личностям гениальным, были ему присущи. Его умная жена объясняла это тем, что Герман Сазонов во всем, что не относилось к музыке, был человеком совершенно обыкновенным. Как всякий нормальный... Средний даже человек, он в той или иной степени подпадал под власть стереотипов и сам, не осознавая того, им следовал. Сама же Мария реагировала на гостя куда менее отстраненно. Казалось, ее раздражает в нем все. Резкость, с которой она парировала его реплики, явно нарушала нормы гостеприимства, а порой и приличия. Это чувствовали все и даже отрешенный сегодня более обычного муж несколько раз с нескрываемым удивлением пристально поглядывал в ее сторону. Сама она чувствовала это остро, болезненно даже, пыталась сдержать себя, но каждый раз, услышав мягкий, источающий самодовольство голос, срывалась и отвечала очередной дерзостью. Не сдержалась она и сейчас. «Такие не умирают». «А ты его не жалуешь». Это был Лазовский. Журналист и его сильно раздражал. «Это было совершенно очевидно».